Глава пятая. Правда. На первый взгляд, выбора вроде и нет. Оскол героя идет в образ, потому что в другие слоты его просто не вставить. Свет в сопротивление, тут причина тоже простая, только в такой комбинации он хоть что-то собой представляет. Дальше еще проще. Если мне нужна альтернатива запретной для меня магии, то плоть в атаке становится бесполезна и идет в защиту. Ну и остается тьма. В принципе, даже что-то в этом есть. Вечная маска, вариативная атака проклятиями, способность пережить один любой удар и гарантированно защищенные мозги. Вот только уж больно мне не нравится отсутствие альтернатив. «Эй, покровитель, похоже, пришло нам время поговорить» скинув голову вверх, я позвал бога обмана, и на этот раз у меня не было ни капли сомнений, что он придет. «Чего хотел?» Я отметил, как падающий с дерева листа завис в воздухе, и повернулся на голос. А вот и он, жизнерадостный толстячок по совместительству, обладатель теперь уже не единственного костюма в этом мире, но и еще бог обмана. «Ты же и так знаешь!» И я в самом деле думаю, что это так. Как и в случае с Маской, вариантов не так уж и много. Разумных вариантов, конечно. Маска и новички, значит. Он как будто собрался вздохнуть, но вместо этого тут же продолжил. И даже здесь не смог без небольшого обмана. Что ж, новые испеченные маги мне неинтересны. Можешь делать с ними что хочешь. А насчет Маски, думаю, ты и сам все понял. Главное, прикрой мозги и скрывай, что она у тебя не пропадает. Иначе прибьет. Подготовь заранее какие-нибудь спецэффекты на случай, если придется инсценировать активацию перед кем-то знающим». «Это что же, он сейчас устраивает проверку на дурака? Вроде того, куплюсь ли я, или все-таки догадаюсь использовать наполнитель для головы?» «Ты же знаешь, что вопрос не в этом». Жалко, но приходится играть в порядочного ученика. Хотя тут сразу два полезных эффекта. Тренируем смирение гордыни и заодно ускоряем процесс общения. «Новички маги, в свете появления настоящей магии меня интересует наш договор о том, что я скрываю свою. Она теряет силу?» «Вряд ли, конечно, но раз уж я спрашиваю, то лучше напирать на самый выгодный для меня вариант». «Нет, разумеется». Бог обмана прекратил улыбаться, и его лицо приняло серьезное выражение. «Все по-старому. Если кто-то узнает о твоей силе или получит прямые доказательства ее существования, ты лишаешься всех своих способностей. Ты предложил, я согласился, и сейчас по-другому уже просто не может быть. Если я использую магию, наблюдающие считают это магией, но при этом воспринимают все через призму обмана». Плюс никаких доказательств в или еще чего-либо, это нормально?» Спрашиваю и сразу же активирую гейс для определения правды. «Да, мой покровитель сможет сейчас узнать что-то, скрываемое мной, в ответ, но вряд ли он будет загонять в тупик свой ценнейший актив. Но а мне жизненно важно быть уверенным в том, что я услышал. «Да, в таком случае твои силы останутся при тебе, и вообще меня не интересуют новые боги». Их мнение останется только в их кругу, так что, как я уже говорил, с их последователями можешь не сдерживаться, но есть один нюанс. Оставишь следы, их покажут кому-то из выкормышей старого пантеона, или напрямую одному из богов. И все, ты проиграл. Внимательно выслушав слова бога обмана, я задал пару уточняющих вопросов, чтобы избежать двусмысленности формулировок, и только после этого успокоился. Вернее, перешел к следующему этапу выяснения нужной информации. Если я должен все время скрывать свою силу, есть ли какой-то эффект для маски, который позволил бы мне это делать? Вот оно, ключевое решение предопределенности с нынешним набором черепков. Если его расширить, то могут появиться новые комбинации, часть из которых лично для меня может оказаться намного полезнее, чем то, что есть сейчас. «Нет, ничего такого!» Бог обмана ответил, и Гейс подтвердил, что он не врет. «Жаль, это могло бы многое упростить, но, вероятно, он сможет мне что-либо подсказать об остальных интересных эффектах, или нет?» «Рассказывать, что и где можно добыть, я тебе не буду, можешь даже не рассчитывать». «Ну вот, как и следовало ожидать, и опять правда». Но могу рассказать кое-что про те черепки, что есть у тебя сейчас. Только я подумал, что наша беседа подходит к концу, как он снова заговорил. Высший Дух Света, таких существ больше нет в этом мире, а тот осколок, что лежит у тебя, достался от воплощения генеральской способности одного человека. В свое время ему, как и многим другим, был предоставлен выбор, и он сделал его в пользу этого существа. Вот значит как. Я-то думал, что это слабейшее звено в моей коллекции, а оказывается, эта вещь уникальна. Что ж, после такого я действительно по-новому могу взглянуть на то, что свет может мне дать. Ты сказал, что расскажешь про черепки, но упомянул только один. Я, конечно, уже многое узнал, но раз уж мой покровитель пообещал о чем-то рассказать, я точно не буду отказываться от этой информации и смущаться от такой просьбы тоже не буду. «Хочешь и про остальные?» Бог обмана изобразил недовольство, но именно что изобразил. «Что ж, тогда слушай. Способности тьмы — одни из самых сильных в атаке, плоти в защите, хоть и выглядят не очень аппетитно. Ну а про кусок, выпавший из Ксардоса, я промолчу, хотя в чем его уникальность, думаю, ты сможешь догадаться и сам. А теперь, раз уж мы закончили с твоими вопросами, время перейти к моим». Ведь так же работает твой гейс. Последний вопрос. Я постарался насколько возможно оттянуть расплату, а по возможности еще и узнать кое-что важное. Осколок Ксардоса. Можно ли избавиться от тех минусов, что идут с ним в комплекте, и сохранить плюсы? В этом мире можно все, лишь только будь готов уплатить соответствующую цену. За то, о чем ты спрашивал, спрос будет не так уж и велик. Бог обмана неопределенно пожал плечами и настойчиво ткнул пальцем в моем направлении. «Ну что, готов платить по счетам?» «Да, я готов отвечать на положенные вопросы. Исключаю возможность обещаний, которые можно слишком широко истолковать, и внутренне готовлюсь к продолжению разговора. В принципе, в грядущей расплате есть даже один плюс. Хотя бы узнаю, что именно интересует моего покровителя». «Ты собираешься меня предать?» «Вот ведь вопрос». Не в бровь, а в глаз. И судя по тому, что мне отвечали максимально полно, двусмысленностью тут будет не обойтись. Да, хотя вряд ли бы он ожидал другого ответа. Не тот этот мир, и не тот я человек, чтобы не мечтать сбросить со своей шеи, пусть не очень заметный, но все же ошейник. Ты уже нашел, на что можно заменить мои силы? Лицо бога обмана ни капли не изменилось после моего ответа. Ну еще бы. Кто, как не он, должен уметь собой владеть? Ну, а скорость появления второго вопроса показывает, что он совсем не удивлен, скорее сверяет свое представление обо мне с реальностью. Нет. А что тут еще сказать? Пусть в компании такого существа много непонятного, но другие-то ничуть не лучше. А пока с силой обмана у меня получается неплохо выделяться, так что при прочих равных я бы предпочел ее сохранить. Ну, вот и поговорили. Бог обмана улыбнулся во все зубы и исчез. А падающий с дерева лист наконец-то смог продолжить свой путь к земле. Да, вот и поговорили. Надежды, что мою жизнь получится упростить, растаяли как дым. А значит, как и раньше, придется сжимать зубы и двигаться вперед, ни на секунду не забывая постоянно держать мозги во включенном состоянии. С какой-то стороны это даже хорошо. Я и раньше справлялся сам, так что буду продолжать это делать и дальше. А то, получив приз, любой бы расслабился, и зачем рисковать? Конечно, продолжает смущать тот факт, что бог обмана, такое чувство, чуть ли не уговаривал меня поскорее активировать именно эту маску. И хочется, наверное, просто из духа противоречия сделать наоборот. Но я уже давно научился не следовать одним только эмоциям, а гейс подтвердил все его слова». Плюс в перспективе можно будет избавиться от пугающих пока минусов. В таких обстоятельствах отказываться от новой силы было бы глупо, да? Да. Значит, решено. Действуем по плану. Атака — тьма. Защита — плоть. Сопротивление — свет. Образ — герой. Активировать. Вы создали следующую конфигурацию маски. Аура тьмы. В радиусе 1 метра все цели получают один отрицательный эффект обычного уровня раз в 10 секунд. Длительность 0,5 минуты, откат 1 минута. Защита плоти, поглощение 1 единицы урона, первый удар безлимитно. Условия для активации, зрительный контакт с противником не менее 10 секунд. Длительность в пассивном режиме 60 минут, откат 10 минут. Сопротивление света, иммунитет к ментальному воздействию. Условия для активации. Зрительный контакт с противником не менее 10 секунд. Образ героя. Блокирует особую способность, снижает все показатели маски в 10 раз. Постоянный эффект. За спиной у меня тут же появился серо-коричневый плащ с дырявым капюшоном, сделанный из чего-то вроде мешковины. Вот же черт! Похоже, именно эта тряпка стала моей вариацией плаща тьмы, которая достается всем остальным обладателям маски. Никакого свечения от уровня осколков и такое вот оригинальное воплощение в стиле «нищий модник». Впрочем, учитывая некоторые изменения в полученных навыках, образ более чем соответствует содержанию. Нет, я, конечно, помнил про то, что неактивированная маска будет ослаблена, помнил про то, что и мой образ режет характеристики, но все равно картина немного удручает. Хочется верить, что я не прогадал, решив, что постоянная маска и, соответственно, защита от атак всех тех, кто ею обладает, та вот стоит. Что особенно приятно, такая вот пассивная безопасность никак не будет отображаться в логах, и это означает, что я могу не беспокоиться о своем раскрытии. В этом плане, кстати, тоже есть над чем подумать. Но тут Брюс подал сигнал, сообщая об обнаружении чего-то необычного и я переключился на его зрение. Итак, частокол с двумя башенками, покрытый травой холм с остальными воротами, закрытыми на амбарный замок. Похоже, это место под будущую базу. И раз я могу его видеть, значит, ее пока еще никто не занял. Тогда возвращаем моего летучего мыша назад, засекаем направление движения и скорость. Вот и будут координаты места для будущего переселения народов. Жалко, что тут в начальной долине почему-то ограничены обзорные свойства у моего тотема, но использование начальной математики меня не страшит. Правда, для более длительных разведывательных полетов, пожалуй, стоит завести часы. Тогда, опять же задав конкретную скорость, я мог бы каждый час переключаться на Брюса и переносить на карту новые ориентиры с вполне конкретной привязкой к системе координат. Впрочем... Может быть, в нашей компании найдется более компетентный специалист в этой области и сможет предложить что-то более научное. Но в любом случае, мои дальнейшие шаги вполне понятны. Продолжаю изучать новичков, пытаюсь понять цели и возможности Лысого, скрываю свои способности и развиваю маску. Для достижения первой цели прекрасно подойдут парные разведывательные походы с моими новыми подопечными. Для последнего буду собирать данные по начальной долине и всем ее обитателям. Ну а если повезет и сработает план «Б», то можно будет совместить оба этих направления. Еще бы опробовать на практике активные способности моего нового украшения, но тут, учитывая, что я пока вообще не представляю последствий, лучше выгадать побольше времени про запас. «Василий!» До меня долетел зычный крик Лысого как бы подтверждая осторожное течение моих мыслей, и я тут же двинулся в сторону нашей стоянки. С Маской сейчас уже в принципе все понятно, а вот разобраться с тайнами этого человека будет гораздо сложнее. Но я уверен, шанс для этого еще обязательно представится. А пока будет лучше не игнорировать наш союзнический договор. «Да, я тут!» Пробежавшись на голос, а потом пробравшись через бурелом на границе леса и поляны с костром, я смог увидеть, как моего напарника подписали на рубку деревьев для последующего строительства хоть каких-то укреплений. Интересное применение, конечно, для его искусства мечника, но зачем он меня звал? Хотя вот оно. Похоже, что-то интересное произошло чуть в стороне, и как ни странно, без участия Дэвида. Андрей Семин, парень в пиджаке и заодно обладатель уникальной характеристики контроля, стоял над обгорелым трупом, а рядом с ним бегала и орала весь голос почти голая дама, кажется Ольга, совершенно не обращающая при этом внимания на эту особенность своего гардероба. Все остальные, как раз с осуждающим гудением, начавшие собираться вокруг этой парочки, пока молчали, но было видно, что еще немного... «И все это недовольство выразится во что-то вполне конкретное и очень неприятное, даже обидно немного. Я тут явился во всем величии своего нового образа, но никто даже внимания не обратил. Да, тяжело после того, как побыл одним из лидеров целого города, становиться всего лишь одним из вроде бы равноправных членов маленького отряда». «Дамы и господа!» Рустам, похоже, до последнего не хотел брать на себя роль обвинителя в сложившейся ситуации. Но вот нет, раз уж замахнулся на роль лидера в таком маленьком коллективе, будь готов не только собирать дивиденды, но и разбираться в таких вот дурно пахнущих историях. Ну а я посмотрю, что из этого получится. Пока, по сравнению с тем же Петровичем, Селен смотрится откровенно слабо. «Он меня убил!» Женщина как будто только сейчас заметила всех собравшихся и с радостью повернулась к благодарным зрителям, даже не заметив при этом, как перебила явно растерявшегося лидера. Ну вот, о чем я только что и думал. «Я не хотел». Тем временем как-то растерянно попытался подать голос Андрей, но рядом с жертвой, явно впавший в раж, его было почти не слышно. «Он убил меня, значит, мы по справедливости должны убить его!» От абстрактных обвинений женщина очень быстро перешла к конкретике. Похоже, она уже окончательно пришла в себя и решила отомстить за свой недавний страх и растерянность по полной. «Но не один раз, иначе получится, что мы как будто на равных опять. Если не сделаем это сейчас, то никакого порядка не будет, а без этого мы все рано или поздно умрем». Ее лицо исказил какой-то звериный оскал, а я, бросив взгляд в сторону Лысого, Увидел, как у того на губах промелькнула довольная улыбка. Неужели его рук дело?